Владимир Поселягин «Вперед в СССР!» СОВОК Пролог Открыв глаза, я осмотрелся, по водеями туда-сюда, но не шевеля головой. Это уже второй раз, когда я очнулся. В первый раз хотел повернуть голову, но тут вспышка резкой боли и меня вырубила. В этот раз я такой ошибки не допустил но и руку поднял, с интересом ее разглядывая. «Детская рука. Мальчонки». Итак, стало ясно, что я все же умер. Причем так банально. Утонул. Ну, не сказать, что банально, но утонул. Где я оказался, пока не понял. Видел только крашеный звездкой потолок с патроном лампочки без абажура. Стена, крашеные белой краской. Да слышался пение в стороне. Не видел, кто... Отдвигать головой я все еще опасался. Похоже, перенос. Эх, надеюсь, в свое прошлое. Альтернативки я читал, так что в курсе. И никаких рефлексий у меня не было. Да и вообще я к ним не склонен. Что я могу рассказать о себе? А знаете, много. Пусть я погиб всего через два дня, как справил 36 лет, но пожить успел. Есть что рассказать. Прозвище у меня «Совок». Это из-за любви носить футболки с надписью «Я люблю СССР». Только вместо «люблю» — сердечко. вообще это конечно, фейк. О Союзе я знаю мало. Мне 6 лет было, когда он развалился. Какая тут любовь. Ну да, надежность советской техники и многих вещей я ценил, но не более. А футболки носил, так как мне одна из подруг подарила 6 одинаковых. Из-за этого еще миф был, что она у меня одна, и я ее не стираю. Ну да ладно». Родился я в селе Алексеевское, что рядом с Казанью, всего в 100 километрах. Сбежал я из села в 16 лет, сразу как закончил 9 классов. С трудом, на одни тройки. Я тогда не понимал, как важны знания, а понял поздно. Отправился покорять Москву. И знаете, покорил. Своя квартира, пусть в Бирюлёво, зато двухкомнатная. Машина неплохая, даже две. Недорогая иномарка. Не люблю к себе внимание привлекать. И УАЗ. Из хобби и увлечений аж целых четыре постоянных, что я не забрасывал. Это путешествие, из-за чего пришлось учить английский язык. Да так увлекся, что сейчас в совершенстве знаю английский и испанский, и учу французский. Я всю планету не один раз исколесил. Времени-то порядочно свободного. Не работал ни разу. Ну, кроме одного года водителем трамвая. Это после армии было. Адаптировался. Так вот. «Путешествие. Это мое основное увлечение. Потом покатушки на внедорожниках. У меня УАЗик был здорово сделан. Я состоял в клубе любителей УАЗов. С членами клуба и катались. Третье хобби – КОП. Тут и магнитом в реках, и металлоискателем. В Москве тоже, но там конкуренция большая. Надо сказать, на ходах хватало. Мог бы еще одну квартиру купить» но не требовалось. Все тратил на первое увлечение. Четвертое и последнее постоянное увлечение – это охота. Заодно навыки стрельбы оттачивал. Гладкоствол у меня только один был – горизонталка 20-го калибра. Все остальное нарезное. Да и охотился только малокалиберным карабином. Хотя был и «Тигр» – переделка из армейской СВД. Хм. А погиб на Маниле во время шторма когда арендованный катер, на котором день рождения отмечал, перевернула внезапным шквалом. Хорошо родных не было. На берегу отдыхали, в отеле. Я на рыбалку отправился с местным, хозяином катера. Родители на тот момент были живы и здравствовали. Сестра с мужем в Индии жили, так что поздравляли только по скайпу. Это, конечно, официальная моя жизнь. Неофициальная? Куда интереснее. Я был наемным убийцей. Наемники разные есть. Подрывники, снайперы, автоматчики. А я работал под несчастные случаи. Более 60 благополучно выполненных заказов. Оплатили хорошо. Так что счета в Испании, во Франции, в Канаде, в трех банках держал. Очень солидные были. Теперь все родителям уйдет. Я на них завещание написал. Как все начиналось? Да доставал меня один удот в школе с двумя прихлебателями. Сам я парень нелюдимый, друзей никогда не было, школьных или дворовых приятелей хватало, но не друзей. Пару раз отлупили меня, а один раз, когда из школы шел, я во вторую смену учился. Подстерегли и так избили, что я сознание потерял. А зима, январь, чудо, что на меня прохожие наткнулись и доставили в больницу. После этого во мне как будто злоба проснулась. Этих троих я не сдал, хотя раньше ничего плохого не видел, чтобы сдать. Воспитали так родители. А весной отомстил, когда полностью восстановился. Ведь ребра сломаны были, рука, гематом хватало, дубинками отходили за острый язык. В школе не раз их идиотами выставлял. Сработал чисто, под несчастный случай. Инсценировал утопление. В легких вода, в крови алкоголь. Никаких следов на теле не оставлял, так что и списали дело как несчастный случай. На берегу пара початых баклажек пива аккуратно сложенные вещи тоже нашли. Пусть для купания май месяц еще холодный, но некоторые забирались в воду. За всем этим, сдавая экзамены, я и следил. Сдал их на тройке, Девятый класс. Ну и сообщив родителям, что еду в Москву, хочу поступить в какое-нибудь профильное училище. На институт я не замахивался. Только через неделю получил их согласие. Меня уговаривали отказаться от этой идеи но я получил на руки их крохотные накопления и поехал в Москву. Даже смог поступить в ПТУ. Учился на железнодорожника, жил в общежитии. Осенью этого же года нашел меня односельчанин. Пригласил в кафе и там в лоб сообщил, что знает, что это я убил тех парней. Честно сказал, что доказательств нет, но предложил мне работу. Ему понравилось, как я справился с той тройкой. «Не подкопаешься». Так, бывший сотрудник милиции и бывший участковый стал моим диспетчером. Посредник, по сути. Треть оплаты за заказ его, а остальное мне. Отказываться я не стал. И уже через неделю исполнил первый заказ. Получив 30 тысяч долларов США. Тратить не стал. Убрал в кубышку. И не зря. После третьего заказа купил квартиру в Бирюлево, где и прожил эти годы. Нравилась она мне. И хоть район этот хают, он мне тоже нравился. В училище я так и не доучился, сам ушел со второго курса, интереса не было. А тут 18 лет, поэтому отправился в армию. Посредник помог, в подрывном деле я полный ноль, хотел подучиться. Он договорился с кем нужно, и я направился в инженерно-саперный батальон. Два года честно отслужил в Подмосковье, учился с азартом и с охоткой. Освоил вождение бронетехники, разных армейских автомобилей, включая гусеничную технику, но и саперное дело. После армии машину купил, до этого мотоцикл, Ява был. Взял «девятку», так и жил, занимаясь хобби и выполняя заказы. Один раз было, что три срочных заказа за месяц исполнил, хотя такую спешку не любил. Ошибки могли быть, но уж больно суммы за работу солидные предлагали. Чтобы стать таким разносторонним специалистом, пришлось много учиться в разной сфере. Даже освоил пилотирование легкомоторных самолетов и вертолетов. В США учился, однако работал чисто. Всего дважды правоохранительные органы догадались, что не все чисто с этими смертями. «Я очень надеюсь, что в свое тело попал. По руке непонятно. Такая же кисть с длинными музыкальными пальцами. Пара царапин с тыльной стороны ладони. И все». Что интересно, 20-й год был. Из-за пандемии все в страхе попрятались. Причем за три месяца до моей гибели умер от ковида мой диспетчер. Не пережил заразу, а я утонул. Так вот, если я попал в свое тело, ох и развернусь! Однако жизнь внесла свои коррективы. И я понял, что это не мое тело и не мое прошлое. Просто где-то у меня в изголовье вдруг засипел динамик и заиграла довольно знакомая мелодия. А диктор сообщил, что сегодня 1963 год, 18 число января, и, поздравив всех с побудкой, передал слово другой ведущей, что с оптимизмом в голосе начала утреннюю гимнастику. А что за город, не сообщил. «Пока я пребывал в задумчивости. В шоке я не был, как уже говорил. Рефлексия — это не мое». Рядом сипение задохнулось, перейдя в кашель. И скрипнула сетка койки. Судя по шорохам, кто-то зашарил ногами по полу. Видимо, тапки искал. «О! Очнулся!» Услышал я прокуренный бас явно пожилого человека. «Похоже... да...» Проглотив комок. Язык как наждачка. «Пить хочу». Все же я смог хрипло выговорить. «Только непонятно, где очнулся». «Так понятно где. В больнице. В соседних палатах еще шестеро из ваших. «Это же надо было додуматься до такого!» Ворчал старик, шаркая тапками по полу до двери. Выглянув, он крикнул дежурную медсестру, сообщив, что я очнулся. Имени не сказал, соседом назвал. И также шаркая вернулся к своей койке. Жаль от соседа не узнал своих новых данных. Надеюсь, врач сообщит. Буду играть амнезию. Хотя чего тут играть? Бывшего хозяина моего нового тела я просто не знал. Черт, и школа ведь! Тут придется учиться без дураков. Я ничего по школе не помню. Сам на тройке учился. Дроби, они до сих пор наводят на меня ужас. Телом вроде я владел, хотя ходить еще не пробовал. Поэтому стал шарить руками под одеялом. Я был укрыт простыней и сверху толстым шерстяным одеялом в бело-синюю клетку. Хотя все равно прохладно было. На мне майка, но трусов не было. Тело пацана. Краник между ногами нащупал. На теле никаких бинтов я не нашел, а вот на голове имелись. У меня под затылком валик был и бинты, похоже, в голову прилетело. Да и не мне одному, раз я не один пострадавший. Что они делали? Кидали патроны с мест боев в костер или снаряд? Да тут долго гадать будешь, поди знай. Именно в момент ощупывания мной головы и зашла дородная женщина в белом халате. И, что интересно, в шапочке, тоже белой отругав меня, велела лежать смирно, напоила и ушла. Я даже вопроса задать ей не успел. «Дед!» – тихо позвал я старика, но, похоже, тот был тук на ухо. Я пытался крикнуть громче, но стрельнула болью рана на затылке, и голова зашумела. Так что не стал рисковать. «Подождем лечащего врача. Я думал, врачи вокруг меня будут суетиться. Да куда там?» Приперся только к десяти часам молодой, вообще сопляк, видать на интернатуре, или только-только закончил. Меня успели покормить кашей, манной, с комочками и на воде, да чай дать. Сам я пока плохо двигал руками, садиться мне запретили, так и покормили. Вопросы я задавал санитарке, что меня кормила, однако она торопилась и не успел я все накопившиеся задать. Для начала узнал, что мы находимся на территории славного и закрытого для иностранцев города Владивостока. Этого только не хватало. Узнал, что было побоище. Собралась ребятня двух районов и сошлись стенка на стенку. Там хорошо-то куски льда летали. Хотя это не по правилам. Но бой уже в бойню переходил. Вот бывшему хозяину этого тела в основание черепа и прилетел солидный кусок. Санитарка это знала точно. У остальных тоже травма от льда. Два дня назад все это происходило. Один парнишка, лет 14, глаза лишился. И да, меня теперь звали Данилой. Фамилии она, похоже, не знала. Но то, что 11 лет мне теперь, сообщила уверенно. Слышала от медсестер. Это все, что я смог узнать между теми моментами, когда мне в рот кашу пихали. Кстати, после завтрака чуть мутило, но потом прошло. Контузии от удара не было, только голова болела, и это хорошо. Так вот, часов 10 наступило. Я по радио узнал, оно громко заработало, а старик действительно глуховат был. Зашел молодой парень в белом докторском халате в сопровождении медсестры. Она выключила радио. Парень, пододвинув меня к стенке, сел на край кровати и начал стандартный опрос. Заодно померил давление каким-то древним прибором. Я за этим с немалым интересом наблюдал. Температуру померили утром, еще до завтрака. Забегала медсестра дважды. Принесла градусник и унесла. Даже не сказала, сколько там. Врач, опрашивая меня о самочувствии, велел сесть, когда я прямо спросил, как меня зовут. «Ты не помнишь?» – нахмурившись, уточнил врач. «Кстати, он представился. Терапевтом оказался. Иван Константинович. Фамилию не сказал». «Нет, не помню. А что помнишь?» «Я задумался, что говорить». Тот, видимо, заминку эту воспринял по-своему, поэтому принял это как должное, когда я ответил. «Ничего не помню. Полежи пока», — велел тот мне, как будто я сбежать, куда собирался. После этого он ушел, даже рану на затылке не осмотрел, а я так и лежал, как вдруг замер. Старик снова включил радио, а там вскоре звучала одна мелодия, от которой у меня чуть все тело не задергалось, как будто под электрические разряды попал. Озвучала звучала там песня «Батяня Комбат». Дослушать мне не дали. Слова и музыка немного отличались от оригинала, но все равно здорово звучало. Певца подобрали к ней что надо. Дослушать мне ее не дали врачи. В этот раз их было трое. Один с бородкой, профессором оказался, но и две медсестры. Одна совсем молоденькая. Вот теперь мной занялись серьезно. Бинт отодрали от раны. Я там уже сознание потерял. Я покинул стены больницы, где пребывал пять недель. Сегодня 21 февраля. Зажило, как на собаке, как говорится. А вот диагноз амнезия мне так и оставили в больничном листе. Гематома на затылке сошла. Рваная рана от острой кромки льда поджила. Врачи сказали, что две красных полоски остались. Как волосы отрастут, не видно будет а позже шрамы совсем незаметными станут, превратившись в две белесые полоски. Эти пять недель, надо сказать, не прошли, а пролетели. У меня столько новостей, даже не знаю, с чего начать. Меня зовут Данила Геннадьевич Востриков. 29 февраля мне бы исполнилось 12 лет. Да, Данила родился в високосный год. Он только в следующем году будет. Обычно Данила 1 марта отмечает. Учусь в пятом Б-классе средней школы номер 14. Тут же, во Владивостоке. У Данилы есть семья. Мать, бабушка со стороны отца и две младшие сестры. Девятилетняя Настя и пятилетняя Маша. Отец был капитаном дальнего плавания. Без шуток. Был. Погиб два года назад. Пожар на судне. Всего треть команды смогла спастись. Шли из Штатов. Посередине Тихого океана это случилось. Сухогруз Василия Лапшин. Не знаю, кто это, но, как мне объяснили родственники, героя революции. В остальном все не очень хорошо. Отец Данила стоял в очереди на квартиру. Вот-вот должны были дать, но после его смерти очередь отодвинулась. Друзья и коллеги пытаются что-то сделать, но пока не выходит. Так что семья Выстряковых ютится в коммуналке дома, что стоит на границе с новым районом, названным Минным. Тот еще в стадии стройки был. Да и вообще, сейчас Владивосток – это одна большая стройка, 15 квадратных метров на пятерых, сейчас четверых. Это мало, но живут. Чтобы прокормить семью, мать Данилы, Ольга Васильевна, работает на трех работах. Замуж за моряка выходила и фактически со школы занималась детьми. То есть профессии не имела, поэтому работала в больнице и в школе уборщицей. Третья работа основная – школьный библиотекарь, учебники выдаёт. Сестрицы и мать часто бывали у меня. За два года с момента гибели отца Данилы та сильно сдала. Я видел фотографии ее молодой. Да и три работы тоже наложили отпечаток хронической усталости. Однако все делает, чтобы дети ее ни в чем не нуждались. Тут довольно красочно стоит описать бабушку. Ольгу Васильевну бабушка не любила и не скрывала этого. Жила в профессорской трехкомнатной квартире. Дед у Данилы был археологом, довольно известным. После гибели сына сноху на порог не пускала. Вот с детьми ее встречалась, под настроение, угощала сладким. Это все, помощи от нее никакой, деньгами тоже. В общем, старушка единожды посещала меня и мне не понравилось. Тогда промолчал, но повторной нашей встречи не желаю. Сам Данила — хулиган, хотя из пионеров пока и не выгнали. Но явно не за горами. Учится плохо, постоянно на улице с дружками. Бандитом растет, как говорили соседи. Семью, мать и обеих сестер, а я решил смириться с тем, что они есть и считать их семьей, пустили только на второй день, как я очнулся. То, что я их могу не узнать, им уже сообщили. Что и подтвердилось. Не узнал. Надо сказать и сестры, и мама — я ее так называю уже без внутреннего протеста, привыкаю. Здорово меня выручали, помогая восстановить память, принося фотоальбомы, много рассказывая о жизни Данилы. Сунулись его дружки, но они мне не интересны. Попросил больше не приходить, я их не помню. Еще была одна девочка из класса Данилы, носила школьные задания. Ее школьным голосованием назначили помогать мне. Та в первый раз как на каторгу пришла. Я там только и узнал, что ее Ани Смирновой зовут. Мы за одной партой сидим. Благодаря фотоальбому своего класса узнал о своих одноклассниках. А благодаря Ане за эти неполные три недели пробежал весь учебный материал. Опасения оказались ложными. Вполне справился. Так что не отстал от одноклассников. Завтра уже в школу. Сейчас старшая сестра Настя забежала за мной после уроков и вот ведет домой. Врачи решили, что я вполне дома могу дальше находиться, раз в неделю посещая своего врача. Это того профессора. Он изучал мой случай. Да, мне одежду принесли, ту самую, в которой Данила участвовал в массовой драке. Бывают такие, стенка на стенку. Но вот тут вышла за границы». Обычно старшие парни присматривают, ну или их не было, раз до озверения, или не успели вмешаться. Так вот, одежда такая, белая майка и синие трусы боксеры, теплые подштанники с начесом, снаружи 32 градуса ниже нуля, теплая рубаха, штаны с начесом, свитер, безрукавка и дубленка. Остатки былой роскоши. Отец на вырост купил, но сейчас она уже мала. На голове триох, его сбили перед тем, как льдом в затылок данели попасть. Двое шерстяных носков и валенки до колен. Вся эта одежда очень тяжелая, и нужны немалые физические силы, чтобы ее носить. Надо отдать дань привычки. Пусть я самостоятельно оделся, обливаясь потом, но выйдя на улицу и следуя за сестрой, та отрещала безумолку, показывая, что и где находится, сам уже не обращал внимания на тяжесть одежды как будто она привычна, и размышлял. Причем все фиксировал, что Настя говорила. Информация нужная. А размышлял я о том парне, что решил заработать на песнях из будущего. О да, он такой же попаданец, как и я. Пока одного нашел, хотя перелопатил горы литературы и газет. Мне ее приносила из библиотеки а не по моей просьбе. В общем... Один из москвичей с окраины столицы вдруг открыл в себе талант писать песни и написал, продав довольно известным исполнителям. Видимо, в деньгах остро нуждался. Это было пять песен. «Батяня комбат», «Самоволочка», «Станция таганская» и «Ребята с нашего двора». Видимо, парень был большим любителем этой группы. Пятая песня – это «Нас не догонят». Для этих лет песня немного опережает время, но на удивление тоже разошлась. а поэте, что написал эти песни, его звали Леонидом Агеевым, я узнал, как ни странно, не из газет или книг, а от внука моего соседа-старичка. Он его часто навещал. Тот недавно ездил в Москву к друзьям, и там чуть ли не из первых рук получил эту информацию. Полгода назад у соседнего дома, где его знакомый жил, началась стрельба. Потом была погоня по крышам. Он наблюдал из окна. И дальше, то ли сорвался этот попаданец, то ли его подстрелили, он стал падать с крыши с криком. «Шестой этаж. Дом сталинской постройки. Да на асфальт. Без шансов». Все вещи и бумаги из комнаты того парня забрали. Родителей куда-то увезли. В квартире уже новые жильцы. Слух прошел, что тот за границу бежать собрался. Может и правда, а может пустил слух КГБ. Это они преследовали парня». Странно, что не запретили его песни исполнять. Хотя тут ничего удивительного нет. Песни разошлись и стали всеобщелюбимыми. Вообще история мутная. Лезть в нее не хотелось. Ликвидировали попаданца. И мне это не понравилось. Так что тут только одно решение может быть. Сидеть тише воды, ниже травы. Поэтому для обогащения стать композитором я не могу. Мало ли что у того за тексты в записях могут быть. Вдруг подам какой текст, а он уже есть. Наверняка спецслужбы такое отслеживают. Певцом мне не стать, напрочь отсутствует музыкальный слух. Я проверял. И в том мире, и в этом. Идти к Брежневу и раскрыться? Не смешите мои тапочки. Своя майка ближе к телу. Да, пусть прозвали меня Совком, но я ничего общего с Союзом не имею и предпочитаю личную свободу. Да, я мечтал попасть в прошлое, именно в Советский Союз. Но я был пьян, пиво перепил в сауне, и утром этот бред помнил плохо. А вот со свободой затык. Границы на запоре. Однако Союз – страна большая. Буду путешествовать по ее необъятным просторам. Да и найти, где можно пересечь границу, я смогу. Уверен в этом. Причем именно путешествовать. Я собирался вернуться в Союз и жить тут. Сейчас страна больше для детей, и я собирался в полной мере насладиться своим детством. Да если и покину Союз, чтобы какую страну посетить, то после совершеннолетия. Сейчас рано. Проблема со свободой именно во мне лично. Мне 12 неполных лет. И, по сути, что велит мне мать, то и буду делать. Без ее разрешения не вздохнуть. Это я немного преувеличил, конечно. Но пока да. Я на ее обеспечение. Значит, никаких прав и своего мнения не имею. И с этим надо что-то делать. «Пока я лежал в больнице, было время подумать и прикинуть расклады. Владивосток я не знал, был тут проездом в шестнадцатом. Меньше суток как прилетел, поднялся на борт круизного лайнера и отбыл в кругосветку. А вот если мы устроимся в Москве, можно даже на окраине в каком-нибудь городе Подмосковья, то мы в шоколаде. Я столько захоронок знаю, будем жить не тужить. Однако осторожно». Внезапно не разбогатеешь. Сразу интерес вызовет, откуда деньги появились. Это отслеживают. Что делать? Я знал, были разные возможности списать доходы. Можно в лотерею выиграть, банально купив выигрышный билет. Но раз-два больше не стоит. Внимание привлечем. Так что перебраться в Москву стало для меня, если не идеей фикс, то близко. Стоит поговорить с Ольгой Васильевной. Я смог ее немного изучить. Похоже, она вполне адекватная. Сама она родных не имеет, последствия войны. Во время оккупации под Венецией чудом она спаслась. Тут ее ничего не держит. Собрались и уехали. Нужно только договориться. Разве что стоит обождать до окончания школы, чтобы сдать предметы и стабилим оценок моих и Насти уже устраиваются в московской школе. С квартиры я вопрос решу. Отдельная трех, а то и четырехкомнатная. Люди, с которыми можно договориться, всегда есть, а договариваться я умею. Надеюсь, они послушают 12-летнего пацана, тут главное маму уговорить. Если не удастся, придется открывать карты, что я вселенец. Мне нужен крепкий тыл. Да и играть пацана я не смогу, все равно вычислит рано или поздно. Где-нибудь доспалюсь. Шли мы, не торопясь. Где-то километр через два я стал замечать, что многие прохожие поглядывают на нас. Оказалось, это соседи. Да и ребятня разных возрастов, пробегая мимо, тоже здоровалась. Дважды нас останавливали, расспрашивали меня о самочувствии. Весь район уже в курсе, что я память потерял. Район тут старый, бараки деревянные. Вот к одному такому бараку и подвела меня Настя. Жили на первом этаже. Тут пять комнат одна наша. Мы разделись, Настя познакомила с хозяевами двух комнат. Это дома были старики. Пока я на вешалке у нас в комнате развешивал верхнюю одежду, свитер и штаны тоже снял, надел тапочки Данилы, она стала накрывать на стол. Я помог сестре принести с кухни кострюлющей. Мать утром наварила. Встала в 4 утра, чтобы все успеть и на одну из смен добежать. Железная женщина. За эти два года пережила она немало. Правда, то, что на трех работах, удивляло. По совокупности у той зарплата в 250 рублей выходила. Тут довольно высокие зарплаты на севере. Не так, как на Камчатке, но все же выше, чем в центральных районах. Оказалось, еще долг погашала. На семью 100 рублей. Едва-едва, ну хватало, если не шиковать. На остальное гасила суду в банке. Долги ее мужа. Тот машину купил, голубой «Москвич-407». Один из последних, что с конвейера спустили. После него уже «Москвич-408» пошел. Вот только машину на мать почему-то оформил, да и держал в гараже отца. А после гибели сына машину мать сразу продала. Деньги невестке фигу. Вот Ольга Васильевна, на которую долг и повесили, она наследницей была и выплачивала. Еще 300 рублей с мелочью оставалось. Пару месяцев платить. Как бы ни надорвалась она. Мне кажется, мать Данила желала побыстрее долги выплатить и покинуть эти места. Нет, город она любила. Сама говорила. Но когда пару раз помянула свекровь, тень набегала на лицо. Из-за нее уехать хотела. Часов в пять уже стемнело. Настя проводила меня до садика, где мы забрали Машу. Та радовалась, скакала вокруг нас, мешая ее одевать. Но дорогу я запомнил. А когда мы возвращались, обнаружили в дверях коммунальной квартиры сотрудника милиции и близкую подругу Ольги Васильевны. Это она устроила мать Данила библиотекарем. Только взглянув на них, я понял. Случилась беда. Малых увели в комнату, мне говорить не хотели. Вещи собирали, мол, я и так только из больницы. Но все же я получил нужную информацию. Погибла Ольга Васильевна под колесами грузовика. Его понесло со склона. Гололед. Машину развернула и на тропинку для пешеходов кинула. Погибло двое. Еще четверо с различными травмами в больнице. Несчастный случай. Все произошло на глазах инспектора в ГАИ. Ольга Васильевна, закончив работу в школьной библиотеке и помыв полы в школе, спешила в больницу. Другую, не ту, где я лежал. И вот такая беда. Не успел. Какая-то череда неудач. Скосив глаза, я посмотрел на довольное лицо бабушки Данила. Понятно, что то ни при чем. Несчастный случай был. Но она особо и не скрывала свои радости. Пусть губы скорбно поджаты, но глаза так и светятся от радости. Даже малые это заметили. Отодвигались от нее, прячась за меня. А рука шевелилась. Искала рукоятку топора. Я, конечно, не Раскольников, но очень хочется. Ольгу Васильевну, конечно, жаль. Я уже привыкать начал называть ее матерью, но слишком мало ее знал. По сути, для меня она была чужим человеком. Вот девчат жалко. И еще жить с этой старухой, пусть она и бабушка Данилы, я не желал. Малые за эти два дня с момента гибели Ольги Васильевны стали мне ближе всех, роднее. Хотя мы и в больнице виделись, но там больше наскоками бывали. А тут я практически заботился о них. Да, классная руководительница дала мне несколько дней, чтобы решить вопрос с похоронами. Хотя я этим и не занимался. Было кому. После этого я начну учиться в школе. Я уже решил рвануть в Москву. Там устроюсь. Без дома не обойтись. Я это понимаю. Да и врасти в общество можно. Паспорт получу. Но у меня там развязаны руки будут. Только одно остановило. Привязался я к девчатам, что сейчас судорожно жались ко мне, видя, как растет могильный холм. Когда мы покидали кладбище на двух автобусах, нас повезли в столовую, где организовали поминки. Не бабушка, а подруга Ольги Васильевны все устроила. Вообще все так быстро происходило, я особо не успел вписаться в местную жизнь. Хотя все для меня выглядело диким». Люди тут еще не жили, а выживали, на мой взгляд. Хотя, конечно, добрее были. Всем миром друг другу помогали. Например, эти автобусы. Один похож на тот, где Жеглов с Шараповым за бандитами гнались. Старый, это видно, скрипел на ходу. Второй, новый, года нет. Краской еще пахнет. Я с сестрами сначала на нем на кладбище ехал. Обратно на старом. Нас уже заселили в квартиру к бабушке. Ее Инна Андреевна звали. И да, я узнал, почему она так сильно не взлюбила мать Данила. А она сыну нашла будущую жену из проверенных людей, интеллигентов. Мать – кандидат медицинских наук, отец – доцент по металлам. А сын ее, что в мореходке учился, взял и влюбился в 16-летнюю деревенщину. И женился. В 17 Ольга Васильевна как раз Данилу и родила. Не простила. Ни сына, ни невестку. Как я и думал, жизнь со старухой была адской. Для меня точно. В моральном смысле она контролировала каждый шаг. Я не скажу, что все так плохо было. Девчата же вполне себе спокойно освоились в квартире бабушки. Им на двоих отдельная комната выделена была. Это я в кабинете спал на диване. Два месяца тут живем. Просто меня эта старушка и ее маниакальное желание знать каждый мой шаг бесили. С момента гибели Ольги Васильевны прошло два месяца, которые я вытерпел с огромным трудом. Сейчас середина апреля. Снег еще стоит, хотя заметно потеплело. Вот-вот начнет таять. Но бежать я решил сегодня. В школе я освоился быстро. Спасибо аня Пришлось кулаки почесать, типа новой прописки в классе. Да еще один да, он решил денег с меня стрясти, сказав, что я ему должен. Получил в табло с ходу Больше не напоминал. «А то нашел жертву. Раз память потерял, то всем должен вокруг». «Ага. С учебой проблем не было. Я, правда, заметно в математике плавал. Но, оказалось, учитель ввел дополнительные уроки, за два месяца меня серьезно подтянул. Да и находил я его во время перемен. Время для этих дополнительных уроков у того не было. Работал в две смены, а выходные дома. Все же семья имелась. Так что он давал мне задачи, я решал их дома». Потом слушал объяснение, где ошибся и как надо. Дроби я все же взял. Эта высота мне покорилась. Также я решил заняться телом. Тут здорово девчата в классе помогли. Вообще, одни надо мной шефство взяли. И в общество я вливался ускоренными темпами. Устроили меня в школу танцев. Две девочки из класса туда ходили, а с партнерами беда. Я стал партнером обеих отчего приходилось выкладываться в два раза больше. Они видели, что я стараюсь, и были довольны. Вот уже как полтора месяца, по вечерам, после четырех дня и до семи вечера, кроме выходных, я ходил в эту школу танцев. Бабушка Данила не возражала, даже купила костюм для танцев, просторную рубаху, шаровары и кеды. Поначалу было тяжело, мокрым от пота был, в отличие от девчат. Они-то по несколько лет занимаются. Да и суставы не разработаны, мышцы. Тут мне помогла наш школьный физрук. Она, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, показала, как тренироваться и разминки делать. Постепенно осваивал и эту премудрость. Сам я занимался айкидо в прошлом, довольно серьезный уровень имел. И тут тренировки не забрасывал. По танцам за полтора месяца я чуть поднял выносливость и ловкость. Танцором не стал, но перестал наступать партнершем на туфли. Уже большое достижение. Не знаю. Уеду. Буду скучать по всему этому. За два месяца можно многое передумать, но то, что я покидаю Владивосток, решил твердо. К этому и готовился. Нужны средства. Инну Андреевну не ограбишь. Тут же хай поднимет. Пусть она оставшиеся долги сына сразу уплатила банку, но была изрядной скрягой. Мне такие люди и в прошлой жизни встречались. Малых брать с собой я и не думал. Пусть Ина Андреевна бабушкой была так-сяк, но если выбирать между дедом для малых и ней, я выберу эту старушку. Пусть вредная, но родной для них человек, да и заботилась она о них. Ну а почему именно сегодня решил бежать из города, то тут были веские причины. Для побега нужны деньги, думаю, это и так понятно. Подработать я не могу. С таким тотальным контролем старуха быстро об этом узнает. Оно мне надо? Значит, выхода два – грабежи или поисковые работы. Город старый, много старых зданий. Найти ухоронки, думаю, можно. На грабежи я не пошел, это на крайний случай. После школы часа два тратил на поиски ухоронок. 12 домов и два заброшенных здания внимательно изучил, простукивая все, вскрывая палы в развалинах. Вчера и была, наконец, настоящая находка, явно свежая потому как советские рубли были, те, что с 61-го в обиход вошли. Обнаружил я полтора миллиона рублей купюрами от 3 до 50 в пачках, в большом чемодане. Надо сказать, заполнен доверху был. Я проверил, настоящие. Схрон не трогали больше года. Ну а когда обнаружил в чемодане акт с описью, понял, что деньги из Сберкассы. Даже я слышал об этом деле, что произошло год назад в феврале. Кстати, воров поймали через три дня, а денег при них не нашли. Вокруг схрона все обыскал, но ничего больше. Только чемодан, полный денег. И все. В основном купюры по 50 рублей, чуть больше половины, остальные пятерки. Немного купюрами по 25 рублей, тройки, 6 пачек с рублями. Эти деньги для моряков пароходства приготовили, зарплату платить. Что интересно, унесли тогда больше, около 4 миллионов. Тут где-то треть. Работать осторожно приходилось. Специально это делал после обеда, после уроков. Когда все на работе, а дети, если пришли из школы, на улице бегают. Пару раз меня засекали, прогонялись с чердака. Но ну и только. Фомку я спрятал в одном из домов. Убирал в портфель и начинал поиск. Нужно успеть, потому работал быстро так как вскоре нужно бежать переодеваться и в школу танцев спешить. Честно сказать, были и другие находки, времен революции и гражданской, три, и это довольно неплохо. Были драгоценности, колбаска с золотыми червонцами, ровно 50 штук. Из интересного морской кортик, офицерский, и браунинг 1910, патронов мало, всего три десятка, калибр как у ТТ да и внешние патроны были похожи на модель для этого пистолета. Ремней и подсумков не было, лишь одна кобура с чехлом для двух запасных магазинов. Запасных магазинов три, все разряжены. Магазины на 7 патронов плюс восьмой в стволе. Были в находках и бумажные деньги тех времен, но они меня не интересовали. Оставил на месте и замаскировал тайники, забрал только драгоценности, золото и оружие. Вчера я прихватил только пачку червонцев. А сейчас шел из школы уже с твердым намерением забрать все. Сегодня повезло. У Насти еще один урок. Не вместе шли. В такие дни приходилось ее провожать до дома и уходить на поиски, якобы с друзьями играть. Да и она дома не задерживалась. Подружек хватало. Или на горках, или у них дома. Да, вчера браунинг я тоже забрал. Пока Инна Андреевна на кухне была, за Машей она не ходила, или меня, или Настю посылала, я и почистил оружие. Такую модель ранее уже держал в руках, пусть и под более крупный калибр, так что знал, что делать. А средства чистки были в рабочем столе деда, у того ружье имелось. Старуха сдала его в милицию, а эти средства остались, так что почистил, с трудом привел его в порядок. Старая смазка окаменела, снарядил один магазин. Остальное с кобурой и пачкой червонцев спрятал под диван. Той туда в жизнь не залезть. Правда, комнату провонял оружейным маслом, хоть и проветривал. Но, как оказалось, Инна Андреевна отлично знала, как оно пахло. Пришлось отводить подозрение, что нашел пузырек и немного пролил, не зная, что это. Вроде успокоилась, хотя и приказала мне больше по ящикам стола не лазить. Не мое. Теперь по побегу. И поможет мне в этом недавно скончавшийся от старости сосед-старухи. А как еще покинуть север? Тут или самолетом, или поездом. Есть и автодороги, но представьте себе, почти 7000 тысяч километров за рулем. А придется. У соседа в гараже стоял ЗАЗ-965, двухлетний красавец 61 -го года выпуска. И никто этой машины скоро не хватится. У хозяина родни не было, но все равно стоит поторопиться». Поэтому я и бежал не к месту, где тайник с чемоданом денег, а к месту жительства, забрать вещи и машину. Причем вещи только те, что мне нужны. Мне еще нужно самитировать свою гибель в полынье. Тут два варианта. Или я старуху зарублю, или она меня. Я решил уйти. Надеюсь, девчатам с ней будет хорошо. Тем более, что она говорила о санатории на лето. Мол, заявку подала. Да, думаю, смогу, особенно если по ночам ехать. Главное проскочить до паводков, до таяния, иначе встану. Этот горбатый ни разу не вездеход. Да, бак полон, две канистры в гараже. Канистра масла для дизельного топлива, только оно подходило к этому мотору. Все прихвачу. Проблема с заправками, надеюсь, как-нибудь решить. Это не будущее, где они на каждом повороте. Сейчас в дороге их не найдешь, как и сотрудников ГАИ. Редкость, только у населенных пунктов да и сам город закрытым считается, на выезде пост пограничников. Проверяют все. Однако и по этой теме есть идея. Да уж, уходить пора. Жаль, что в такую ситуацию попал. Не повезло. Но я надеюсь, что своей судьбой теперь буду распоряжаться сам. Когда я открыл дверь квартиры своим ключом и начал раздеваться, вдруг из кухни вышла Инна Андреевна, удивив меня. Она сейчас у подруги должна быть, где проводит время именно в эти часы». Смерив меня взглядом, та сказала, «Данила, пройди на кухню. Мне с тобой нужно серьезно поговорить». Я даже с некоторым облегчением направился следом за той. Похоже, сейчас все решится. Однако я не ожидал того, что будет дальше. «Данила, я долго наблюдала за тобой и поняла, ты не мой внук». «Потеря памяти сказалась так, что я ничего знакомого в тебе не вижу. Да и ты, как я вижу, тяготишься моим обществом. Мой старый знакомый отправляет двух своих внуков в Казанское Суворовское училище. Там полный пансион. Ты едешь с ними. Все документы я уже подготовила. Завтра поезд». Приплыли. С некоторой растерянностью протянул я, проведя ладонью по затылку, садясь на стол. Ошарашили меня решением, так ошарашили. Суворовское училище. Это по сути армия. А мне хватило двух лет срочной службы, чтобы понять, я и армия несовместимы. Так что однозначно я туда не хочу. Однако, как ни странно, мне все это на руку. Законно покинуть Владивосток теперь могу. Указаний сбегу. Конечно, подводить Владилена Павловича я не хочу. Этот старичок из соседнего дома мной». Фронтовик, полковник, но остался один и не мог уже заботиться о двух внуках-близнецах. С его стороны идея с Уворовским училищем неплоха, но сбегу. С машины идея тоже неплохая. Но раз я покидаю Владивосток, тут как раз никаких возражений у меня нет. Стоит этим воспользоваться. Хм, Инна Андреевна даже получила табель с моими оценками. По ее идее, я должен сдать экзамены за пятый класс уже в училище. Она отправила меня к себе в комнату и, собравшись, направилась к подружке. Прерывать ежедневный променад и не думала. Пусть подружка и жила через три дома от нашего. Достав крепкую сумку из нижнего ящика книжного шкафа, я залез на антресоли, где хранил свои находки, те, что времен революции, но и убрал в сумку, положив туда же с книжной полки два томика «Таинственный остров» и «Школа Робинзонов». Дед их из Англии привез, на английском. Давно хотел их почитать, вот и пущу на это время в поезде. Сюда же в сумку пистолет с патронами, ну и ту пачку червонцев, которую я пока не распечатал. Да и нужды не было, я жил на всем готовом. Потом заглянул к соседу. Тут как раз поминки проводили, его похоронили сегодня. Сам я в школе был. Инна Андреевна посчитала, что смерть соседа не предлог не учиться. Хм, она и сама тут же была помогала а я думал к подружке ушла заметив меня усадила за стол и накормила сумку я повесил в прихожей а когда я выходил то незаметно прихватил связку ключей с гвоздика там был и ключ от гаража да машина теперь не нужна раз поездом отправляют однако нужно забрать чемодан пусть я его и поднимаю но утащить на себе к зданию железнодорожного вокзала не смогу мало того что я привлеку этим к себе внимание так еще никакого здоровья не хватит. Хорошо, хоть даже я смогу сдать багаж в камеру хранения на вокзале, получив на руки квитанцию. Меня чемодан не нужно, он отличный. Дорогой, кожаный и светло-коричневой кожи. Имеется замок. Я его не ломал, проволокой вскрыл. Не замок, а тьфу. Ну и два ремня, что застегиваются. В этом случае чемодан не открыть. Добежав до гаражей, они тут же рядом с домом. Хорошо нужный гараж, к слову, они деревянные, Из окон умершего владельца машины не видать. Так что открыл, ногами откинув снег, чтобы одну створку приоткрыть, и проник внутрь. Там, положив сумку на стеллаж и осмотрев машину, довольно кивнул. Ключ в замке зажигания. Вообще, я брал ключ от гаража две недели назад. Заводил машину. Но ну, мало ли кто тут бывал. Так что, открыв дверцу со стороны водителя, проверил зарядку. Стрелки дрогнули. Есть зарядка, но и открыв капот сзади, подкачал бензину и проверил клеммы аккумулятора. После этого завел двигатель. Со второго раза тот запустился, быстро задымив помещение. Так что, схватив лопату, я выбежал наружу и стал чистить перед воротами. К счастью, до наступления темноты тут никого не было, только стайка детишек пробежала. Я в гараже спрятался, затем очистил выезд, а когда стемнело, выехал наружу. Машина уже прогрелась, так что двигался легко. Запер гараж, сумку прихватить не забыл и покатил к выезду на улицу. Фары включены. Кто за рулем, не видно, и это хорошо. Нужно торопиться. У меня сегодня получается последний урок в школе танцев, и пропустить его я не хочу. Да, я любил танцы. Они не бальные. Учимся танцевать парами, под классическую музыку, да под песни военных лет. Я уже начал учиться коленца выдавать. Иногда под старорусские песни. Те же ладушки заучивали. Скоро выступать должны в школе. Уже без меня. Меня пока к выступлениям не допускали. Первая остановка у моего схрона, где я фомку спрятал. Это фомка из гаража, где я и машину позаимствовал. Это личная штука, в будущем пригодится. Решил взять с собой. Вторая остановка у дома, где на чердаке под фанеркой спрятал чемодан. С счастью, и тут обошлось без проблем. Оставил машину на улице. Та тарахтела мотором. У машины была печка, так что внутри пусть слегка холодновато, но не так, как снаружи. Окна оттаивают. Машину запер, хотя глушить и не стал. Метнулся за чемоданом, с которым, покряхтывая на ходу от натоги, эти деньги весили изрядно, больше 10 килограммов точно, плюс сам чемодан донес до машины. Убрал на соседнее сиденье. После чего стал в темноте, свет в салоне не включишь, оттирать чемодан от пыли, а то внимание привлеку им. Тряпку заготовил, так что все нормально прошло. Чемодан потом в багажник убрал, тот, что спереди под капотом. После этого включил фары, стронулся с места, не забыв включить поворотник. Выехал на дорогу и покатил к довольно крупному магазину. Там продавали все для охоты, рыбалки и туризма. Жаль, что иностранный товар тут не продают. В основном советский и из братских стран, как их называют. Ничего. И из того, что есть интересное, подберу нужное. Тут хороший магазин. Обычно все есть. О том, что меня могут искать, я подумал. Амнезия вообще редкая штука. Могут отслеживать. К слову, тот парнишка, которого его убили, попал с родителями в автоаварию. У них москвич был. Родителям ничего, а у парня травма головы. Признали амнезию. «После этого все и пошло. Будут спецслужбы такое отслеживать?» «Да, уверен, что будут. Однако пока на поминках был, пока выезд из гаража чистил, я ничего так и не засек. Хотя смотрел очень внимательно. В основном грузовики. Я говорил о стройке в городе. Да, автобусы. Из легковых машин, кроме моей, всего две-три штуки было. Обе служебные «Волги». «Нет, слежки как не проверялся, я так и не засек» но это не значит, что я параноик. Хочешь жить, лучше быть параноиком». Чуечка уже благиматом ругалась, что что-то не так. Она уже недели две свербит. Остановив Горбатова, я чуть помедлив открыл дверь и, заперев машину, та продолжала на холостом ходу тарахтеть, покинул затемненный участок и вышел к магазину. Тут фонари горели, а мне не нужно, чтобы кто-то засек, что за рулем малец. Да и вылезал через пассажирскую дверь. А когда подошел к магазину, то громко, в голос ругнувшись, отчего две женщины, что беседовали слева от входа с изумлением и возмущением, посмотрели на меня, я развернулся и побежал к машине. Опоздал. Из двух проулков выбегало шестеро, а за ними автобус из левого. Значит, не показалось. Этот автобус с рейсовым номером ехал за мной. Там только номер маршрута меняли, и все» выдернув из-под куртки пистолет, я не в дубленке был, в ней в машине неудобно, это легче было, весеннее. И встав на одно колено, открыл огонь, прицельный и точный. Однако насмерть не бил, по ногам, только чтобы остановить. Не уверен, что сейчас бронежилеты используют, иначе бы в грудь стрелял. После двух выстрелов двое покатились по снегу, поднимая снежные вихри. Другие попрыгали по сторонам. Укрываясь за высокими наносами, да от бульдозера тут снежный бруствер получился. Раздались крики, стоны, мат, приказы. Да и мне кричали. Ревел мотором автобус, сдавая назад и уходя в проулок. Поначалу ответов не было. Но выпустив три пули, магазин у меня только один снаряжен. Тот, что в рукоятке пистолета... Я как бы затяжной бой устраивать не собирался, а прицельно только три выстрела сделал. Целей уже не вижу, кроме подранков. Зачем тратить ценный боезапас? Так что метнулся к машине, но не добежал. За ней еще двое укрывались, что открыли по мне огонь. Явно не прицельный. Пули впивались в нас под ногами. Мне не давали уйти ни влево, ни вправо. Вперед или назад. Передо мной не стреляли в снег, справедливо опасаясь рикошетов от меня. Я все же рванул влево, прочь от дороги, к домам. Снег и наст из-под ботинок летел во все стороны. Несмотря на ор, чтобы не стреляли на поражение, пули в притирку рядом со мной ходили. Кстати, стрельба прекратилась, а у меня в магазине остался один патрон и второй в стволе. Как чуял, стоило патроны высыпать в карман. Сейчас бы не был в таком бедственном положении. Пробежать я успел между домами. С обеих сторон обнаружились преследователи. Я выстрелил в сторону одних, просто притормозить, а то уж больно шустрые. Позади зарево пожара. Дарить машину с деньгами я никому не собирался. Два выстрела в бензобак и один по двигателю, чтобы выбить искры. Получилось. Полыхнуло. Те, что за ней укрылись, метнулись в стороны. Так что по преследователям я потратил три патрона. Тут четвертый, по машине три, и остался только один, тот, что в стволе. Уйти я не смог. Вдруг ударил залп. Я рассмотрел вспышку из окна второго этажа жилого многоквартирного трехэтажного дома. На фоне темной комнаты, через открытое окно, вспышки высветили силуэт какого-то старика. Видимо, дуплетом из двустволки выстрелил. Картечь избила меня с ног. «Тут метров десять было. Не промахнешься». Ноги я сразу перестал чувствовать, похоже, позвоночнику хана, да и руки онемели. Подскочившие оперативники быстро начали работать, перевязку сделали, оружие сразу забрали, да и не мог я им воспользоваться. Пистолет выскользнул из ослабевших рук и покатился по утоптанному насту тропинке, зарывшись в снег. Сознание туманило, во рту набиралась кровь с каждым вдохом, похоже, и легкие зацепили. Не жилец. Я это сразу понял. Да и в ругательствах у сотрудников КГБ явно чувствовалось отчаяние. Операция была провалена. думаю решили, что в бега подался. Раз в туристический магазин заехал, на колесах уходить спланировал. Вот и пришлось им импровизировать. А я их засек и дошло до перестрелки. Лишь туманившимся сознанием я видел, как двое рванули к подъезду, где была квартира того старика. Еще один переругивался с ним, обещая кары. На что старичок оправдывался, мол, хотел помочь родной милиции поймать вооруженного бандита. Видимо, тот меня за малорослого взрослого мужчину принял. А темнота, фонари тут кое-где светят, вполне возможно ошибиться. Упавший рядом на колени оперативник, крича, задал вопрос. «Откуда? Какой год?» Однако я лишь улыбнулся окровавленными губами. Меня на бок перевернули, перевязывая и разрезая одежду, где нужно. Но тут потерял сознание. Только одно расстроило. Хотя нет, два. Сестрички переживать будут. И к нам подбежало еще несколько человек. У одного был чемоданчик с красным крестом на боку, а у другого мой чемодан с деньгами и сумка. Успели все-таки достать. Не люблю делиться. На этом все. Темнота.